Ты даришь нашему племени нового полезного члена, пусть будет по-твоему. Завтра я покажу нашему молодого воина. Ночь прошла спокойно, воины крепко спали, но крек Гель, Рыболов и Рюк Большоухий, сидя у костра перебой рассказывали Ожо и сестрам, как они живут в поселке на озере. А Ужо еще раз повторил свой рассказ о последних годах жизни в пещере и гибели их семьи. Еще задолго до битвы, которая стала роковой для нашей семьи, так закончил Ожо свою печальную повесть. Старейшины простили тебе крэк смерти огня и сожалели, что ты ушел. Наступал рассвет. Вождь проснулся и приказал немедля двинуться в путь. Через несколько часов дети пещеры подошли к берегам прекрасного озера. Годы тяжелых странствий и горькой разлуки Окончились для них навсегда. Конец книги. Июль 1982 года. Звукорежиссер Елена Ростиславская. Читал Владимир Самойлов.